Глава шестнадцатая Небольшой прифронтовой город жил своей привычной размеренной жизнью, если не считать усиленные патрули, бесконечные шалоны с военным имуществом и спешно возводимые казармы под размещение личного состава. Война была где-то далеко, и только в страшном сне могли присниться боевые действия в самом городе. Привычный уклад был разрушен вместе с громким цоканием подков. По мостовой ранним утром сотня казаков, что устроила раннюю побутку, растекалась по городу, занимая телеграф, железнодорожную станцию, полицейский участок и другие важные здания, осорными взглядами посматривая на удивленные лица польских барышень, выглядывающих в окна. Когда я рассуждал, куда сходить в гости к немцам, У меня было два основных варианта. Позан, где сейчас были размещены тысячи солдат, и есть своя крепость, схожая с Варшавской. Цель, по мне, так слишком кусачая. И второй вариант — Крейцбург, куда вскоре должны были прибыть войска из Восточной Пруссии. А значит, что? Правильно — В этом городе заготовлены склады с обмундированием, вооружением и продовольствием. Накормить десятки тысяч солдат не простое дело, и попортить немцам жизнь моя прямая задача. Самая важная при любой задаче правильно расставить приоритеты. Одна из главных целей обитала в трехэтажном кирпичном здании под флагом Второго рейха. Здесь я смогу найти ответы на свои вопросы. Это лучше, чем заниматься долгим наблюдением и поиском нужного имущества самостоятельно. Готовы? Так, точно. Действие бойцов излучали напряжение и одновременно нетерпеливое желание проверить свои силы после изнурительных тренировок по штурмам помещений. Тогда работаем вперед, вперед! Выбита дверь и одновременно звук выстрела из дробовика. Крики, еще выстрелы. Молодцы. Мои штурмовики не полицейский спецназ, поэтому сначала стреляют и только потом спрашивают, кто такие. Граната! Взрыв выбил стекла из окон. Звуки выстрелов зазвучали еще чаще, а значит пора и мне приобщиться к общему веселью. Раскиданные документы, трупы офицеров, что оказывали сопротивление, и первые пленные, закинутыми за голову руками. Сбоку раздался всхлип. Трясущиеся руки германского солдата пытались направить на меня винтовку. Слишком медленно. Выстрелы сколь-то оставили ровную дырку в лбу. Не зачет. Оставить за спиной врага. Это настоящий залет. Значит, будем больше практиковаться. Хрипел немец с пробитыми легкими, не жилец. В просторной комнате на втором этаже сразу же бросались в глаза следы ожесточенного столкновения: кровавые потеки по полу, раскиданные по краям трупы и копоть на стенах от взрыва гранат. Все мои бойцы живы, что не может не радовать, но расслабляться еще рано. Пока казаки продолжали наводить панику в самом городе и отвлекать внимание, штурмовики, упакованные в защитное снаряжение с ручными пулеметами и дробовиками в руках, позитивно влияли на мозговую деятельность военного начальника города. В следующей комнате, кроме бледных офицеров рейха, находились... Опломбированные ящики с германским орлом, что представляли большой интерес для нас. Узнали, что в ящиках? В принципе, я и сам догадывался, но жалование для солдат. С улыбкой ответил Карелин. Удачно мы заглянули в гости к германцам. Где главный интендант? Знатный пленник молчал, недовольно скривив губы. Неудивительно. Представитель высшей аристократии как никак представлялся полковником или, точнее, оберстом, князем Вильгельмом Фридрихом Цувидом и потребовал к себе соответствующего обращения. В общем, непростой человек, и я думаю, смогу обменять его на другого нужного мне человека через посольство нейтральной страны, если такое сейчас практикуется. Зато секретарь военного коменданта был более сговорчив, и вскоре бойцы привели ко мне педантичного немца, что отвечал за склады. Быстрый допрос, не ставшего хранить молчание оберста Винкла, и в голове постепенно складывается план дальнейших действий. «Уходим. Забирайте с собой офицеров, ящики и все документы, что найдете». Я почти физически ощущал, что время на исходе, и мы легко можем встать из охотников чужой добычей. Противника нельзя недооценивать в скорости реагирования, поэтому нельзя терять ни минуты. Военные склады. Приятная музыка слов для любого прапорщика, казнокрада или диверсанта. Впрочем, как и для меня. Тем более немцы готовились к наступлению, а значит тут есть что взять и... взорвать. Особенно бросались в глаза несколько рядов грузовых машин, что стояли на улице в ожидании водителей. В том числе знакомые мне Даймлеры. Что не говоря о немцах и машина создана друг для друга. И часть автопарка мы обязательно заберем с собой. Краткий курс обучения по управлению автомобилями проходили все мои бойцы, так что ехать в одном направлении смогут без особых проблем. Казаки первым делом взяли склады под контроль, и в целом можно было бы разобраться самостоятельно, без привлечения главного интенданта. Только времени искать все необходимое у меня нет. Ощущение затягивающейся петли на шее усиливалось с каждой минутой. «Сюда бы кого-нибудь с хозяйственностью нашего вахмиистра», — Карелин снял каску и вытер лоб. Зоев пока все не утащит к себе в закромания успокоится. Вот и нам такой же нужен. Не отвлекайтесь, быстрее грузите ящики в выбранные машины и мы наконец покинем сей гостеприимный город. Что у вас сотник? Все просто отлично. Станция повреждена, как и телеграф. Полицейский участок вместе с комендатурой мы закидали гранатами. Половина сотни продолжают шуметь и отвлекать внимание, а остальные вам сейчас помогут с погрузкой. С довольным взглядом Глебов окинул склады. И отдал приказ своим казакам. Казаки грузили машины с большим энтузиазмом. Долю им в любом случае придется дать. Казаки тут ничего не поделаешь. Правда, первые выстрелы на соседних улицах заставили грузчиков ускориться даже без вмешательства командиров. Вскоре прибыли и сами казаки с плохими вестями. Кто же знал, что первые эшелоны с солдатами уже успели прибыть в город и встали в нескольких километрах от города на постой, чтобы не смущать жителей. Да, повезло. Вскоре звук выстрелов приближался все ближе, и погрузка на этом закончилась. Надо достойно встретить гостей. Казаки постепенно отступали к заранее подготовленным позициям у склада. Из мешков и ящиков получились не самые плохие огневые точки, а хищные стволы пулеметов готовы были в любой момент ужалить тысячи пуль. И вскоре настал именно такой момент. Огонь! Пулеметы выплюнув рой пуль, смели с улицы неожидавших такой теплой встречи немцев. Немногие счастливчики спрятались за зданиями в ожидании подкрепления и новых приказов штурмовать наши позиции. Недолго живет штурмовая пехота. Вот только мне нравится эта работа. Бронебойный напарник не подведет, крупнокалиберный пулемет. Начало песни Пламенева само всплыло в голове. Крупнокалиберный пулемет мне бы сейчас точно не помешал. Враг идет вперед, несмотря на потери. Позже к стрёкоту Максима присоединились очереди из Матсонов, что резко остудили горячие головы немцев. Единственный снайпер группы засел на крыше склада и стрелял по вражеским офицерам. По злобным выкрикам, похоже, успешно. Правда, лишь вопрос времени, когда противник подтянет артиллерию и начнет стирать нас с лица земли. Вряд ли после больших потерь немцев остановят собственные склады. Ваше императорское высочество, мы долго не продержимся, подтвердил мои мысли сотник. Надо либо прорываться в город, либо отходить по полю. Бойцы и казаки смотрели на меня, ожидая приказа. Проехать по бездорожью груженной машины, скорее всего, смогут, но не факт, что не застрянем где-нибудь. С другой стороны, городской бой это точно не то, что мне сейчас нужно. Склады готовы к подрыву. В любой момент взрывчатка, снаряды и топливо дадут дополнительный эффект, так что здесь любой справится, у кого руки растут из нужного места. Мне нужен этот сапер, спокойный как скала и знающий свое дело. Отходим, Петр Афанасьевич, ваша задача прикрыть наш отход, после чего взрывайте все мосты за нами. Как пользоваться шашками знаете или саперов дать? Есть у нас специалисты, да и сам немного разумею. Хорошо. Еще отправьте несколько человек вперед, пусть нас встречают. Мы, конечно, передали сообщение, но мало ли. Под прапорщик, а вы подрываете заряда сразу же, как только мы отъедем. Казаки вас прикроют. В последнюю неделю дождей не было, поэтому машины без проблем проехали по сухому грунту. Взрывы выглядели очень красочно, но я был не приклонен, несмотря на все просьбы кинопиаратора. Времени у нас нет. Пять машин, груженных под крышу тента, и одна с ранеными постепенно отделялись от небольшого городка в сопровождении полусотни казаков. Диарская и наглая даже для меня. Сейчас только бы спокойно доехать до позиции наших войск и не встретить противника. И через полчаса я уже ругал себя за подобные мысли, накаркал. Нагоняют, доложил сотник. Как бы ни целый кавалерийский полк за нами отправили. Чёртовы дапотопные машины, скорость как у карокатицы. Стой, саперов ко мне позовите. Звали, подошел подпропорщик, не дожидаясь, когда позовут. Заминировать、э, заряда заложить на поле перед нами сможете? Шанс, что нас будут атаковать в лоп, не сказать, что большое, но чем чёрт не шутит. Теоретические, да, практически не уверен. Слишком много нюансов. Мин у нас с собой нет, а проводов немного осталось. И ста метров не будет. Минное поле сейчас ограничено созданием минных галерей для подрыва оборонительных укреплений. Но мины очень полезная в хозяйстве вещь, учитывая, сколько она уносит жизней, делает людей колеками, а это очень сильно влияет на моральное состояние солдат. Закладывайте все заряда, что у вас есть, Карелин. Ставьте машины в ряд и ящики между ними с пулеметами. Будем встречать противника на наших условиях. Два десятка взятых со склада немецких пулеметов станут нашим главным сюрпризом. Но тщательно выстраиваемая оборона не пригодилась. К нам навстречу выскочили казаки из Донского полка. И отпугнули преследователей. Распоряжение генерала Флого было, как никогда, очень, кстати, так что до Калиша мы добрались под эскортом из почти тысячи казаков. По дороге нам встретился третий Сибирский корпус под руководством генерала Радкевича, что серьезно окапывался в тридцати километрах за Калишем. Здесь еще никому в голову не могло прийти, чтобы из города устраивать арену сражений. Позже все поменяется, а пока армии в основном встречались за городом или в небольших поселениях. Исключения, конечно, были, но не массово. Сотник, как вы смотрите на то, чтобы и дальше продолжить наше сотрудничество? — Я только за, да и опытные казаки говорят, делай что хочешь, но уговари великого князя взять нас к себе. Удача за ним, да и дуван хороший, — пригладил усы сотник. вкус добычи почувствовали. Марки им выделю попозже, военное имущество и самому пригодится. Вот и договорились. Я поговорю с генералом флугом, чтобы вас перевели приказом через штаб армии. Благодарствуем ваше императорское высочество, мы не подведем. В штабе десятой армии я вместо флуга встретил Ренин Кампа. которого все-таки назначили командующим Северо-Западным фронтом. Не зря я страдал несколько часов с больной головой. Новый командующий фронтом, как будто скинул десяток лет, а в глазах горел огонь. Надеюсь, я не ошибся в своем выборе. Благодарю за оказанное доверие, ваше императорское высочество. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Поклонился Оренненкампф, когда мы остались наедине. Пустое, Павел Карлович. Я лично видел ваши таланты в военном деле. Они превосходят многих, что просиживают штаны вставки. Не сказать, что он военный гений, но хотя бы совсем глупых ошибок не допускает. Каким вы видите наше сотрудничество? Мне важно, чтобы вы сохранили солдаты и создали устойчивую линию обороны. Несколько рядов колючей проволоки, уходящие в даль. За ними блиндажи, бетонные бункеры и бесконечные ряды окопов. Десятки линий обороны, пристреленные позиции тяжелой артиллерии и пулеметы на каждые пятьдесят метров. Желательно без выхода наших войск из Варшавы. В ином случае растянуть коммуникации противника, измотать его боями и снова сохранить собственные войска. Победа в маневренной войне по мне так изначально была практически недостижима с умеющимися возможностями русской армии. Немцы и австрияки при необходимости закинут телами и легко обрушат наши тылы, концентрируя силы в одном месте. Единственный вариант победы на истощение кого насколько хватит без бессмысленных наступлений и неподготовленных отступлений. Хотя? Если бы не февраль и октябрь, немцы к концу семнадцатого или началу восемнадцатого все равно бы сдались. Кушать все им хочется. Вы рисуете передо мной страшную и кровавую картину. Большинство генералов русской армии выходцы из кавалерии, и ваши пожелания будут восприняты в штыки. Осторожно высказал свои мысли Павел Карлович. Вы сами смогли увидеть, к чему приводят наступление на подготовленные войска. Я могу рассчитывать на вас, генерал. Рененкамп задумался и закрыл на минуту глаза. Теперь он мой человек, которого я пробил наверх. Мои решения его решения. А значит, как успехи, так и провалы. Сделаю все, что в моих силах. В Восточной Пруссии сейчас тоже не все так гладко. Снабжение за последний месяц разительно ухудшилось, поэтому наступать мы и правда не готовы. В то же время, чтобы перекинуть войска, потребуется время. В отличие от французов и англичан, у нас линия фронта была значительно больше, а железные дороги намного хуже. Мы попробуем выиграть вам время на перегруппировку, продолжим диверсии и будем крепить оборону. От вас требуется подгадать время и ударить по противнику. Ваше бы слова до、да、Богу в уши. Руководит всей операцией генерал Иванов, но я постараюсь сделать так, чтобы меня услышали. А сейчас давайте я вам расскажу последние новости и что говорят вставки. Новости об интригах генералов меня не интересовали. Постоянные перестановки до добра не доведут. На фронте активные действия на пару недель заглохли. Сейчас идут маневры с обеих сторон. Интересный момент в том, что командующим девятой немецкой армией, которая будет наступать на нас, назначен мой знакомый генерал Маккензин. Какой-то злой Рок нас постоянно сводит вместе. Противостоять ему будет Флу, а я непосредственно с третьим Сибирским армейским корпусом. Сибирцы выделялись на фоне остальных пехотных подразделений. По моим скудным знаниям касательно ПМВ. Они себя показали хорошо, как и в великую отечественную. Похоже, суровый климат закаляет дух или ветераны поддерживают высокий уровень боевой подготовки. Жаль, что Геллеровский еще не написал свой марш сибирских стрелков. Виктор, подойди. Ты понял, о чем я хочу поговорить? Мы с тобой недавно обсуждали про личный состав. Сибиряки — меткие и терпеливые охотники, могут подолгу лежать в снегу, выслеживая зверя. Мне нужны самые лучшие. Сделаю в лучшем виде, командир. Мы со многими уже начали разговаривать на эту тему. Служить с великим князем почетно, да и шансов выжить больше. Это понимают все, у кого хоть что-то есть в голове. А дураки нам не нужны, — наскалялся бывший старший Унтер. Вот и отлично. Сотню или даже две надо набрать в ближайшую неделю, после чего начнется естественный отсев. Решение на вербовку у нас есть от самого верховного главнокомандующего, так что действуй. К вечеру прибыл Демьян, что привез корреспонденцию и отчитался по делам в Варшаве. Поместье постепенно принимала черты пункта постоянного базирования для моих бойцов: казармы, крытые склады. И ангары позволяли в дальнейшем создать полноценный лагерь подготовки недалеко от линии фронта. Жаль, что снова все упирается в деньги. Одна надежда на трофеи. Так, что там дальше? Письмо от Марии оставим на потом. Еще одно сообщение от Зельмана, который отправился в Сарджс вместе с Федоровым. Пусть им сопутствует удача. И первое письмо от Ольги. Отправлено от имени ее служанки, а может и фрейлины, но знакомый запах духов не оставлял сомнений, кто истинный отправитель. Да и выглядит намного лучше бездушных СМС и миллионов смайликов. Дмитрий, я до сих пор вспоминаю наш с вами поцелуй. Это было лучшее, что случилось в моей жизни. Жду с нетерпением нашей встречи навсегда, ваша Олька. Неожиданно. Две страницы текста, пронизанные романтикой начала двадцатого века. Все это вызывает довольно противоречивые чувства, особенно у циничного и успевшего развестись мужчины. Ощущаю себя как старик среди детей. Сейчас совершенно иные люди, как и отношения к любви и браку. Люди живут по-настоящему, поэтому творят с самыми лучшими побуждениями поистине ужасные вещи. Жаль лишь Ольгу. Мать — жестокий тиран, как часто это бывает в семьях, где главенство за женщиной. А девочка, оказывается, давно созрела. Держать всю жизнь дочь возле себя на привязи глупая затея, и принесет императрице в будущем только злость и ненависть от Ольги. Кстати, про письмо. Мне бы тоже не мешало кое-кому написать. Вчера снова приснился сон, а наутро, даже не умывшись, едва успевал записывать хронологию будущих событий, чтобы не упустить самое важное. «Демьян, для тебя есть дело. Как насчет небольшой рабочей командировки?»